Говорят, что барсук, выживая лису из своей норы, все норовит закопать ее. Лиса же портит ему жизнь тем, что пакостит у него под носом. Такого свинства в доме этот чистюля не выносит совсем и, потеряв надежду перевоспитать или заживо зарыть сожителя, бросает свой дом и роет новую нору. А лисе только этого и надо». Но боюсь, что такая интерпретация их взаимоотношений всего лишь нелишенной выдумки охотничий рассказ. Но вот другая старая охотничья басня о том, что у лисицы хвост фиалками пахнет, чистая правда. Хотя, рассказывает Пришвин, случается, что охотники, желая в этом удостовериться, не там нюхают. Фиалковая железа, которая особенно велика и душиста в пору размножения, помещается не под хвостом, а на хвосте сверху, почти у самого корня, в сантиметре от него. Назначение ее в жизни лисиц еще не вполне ясно. Но, во всяком случае, она не для того дана природы лисе, как раньше бывало охотники уверяли, чтобы, если ранена и силой ее на исходе, обернувшись назад, вдохнуть фиалковые ароматы и вместе с ними бодрость. Сердце будто бы сильнее тогда добьется, и набираются леса от парфюмерии новых сил. Скорее всего, распространяет фиалковая железа путеводные нити запахов, чтобы легче было рыжему жениху найти невесту в дебрях леса или в степных просторах. Бывает, рассказывают, спасаясь от гончих собак или просто желая в безопасности поспать, залезает лиса на деревья. И не только полуповаленные, наклонные, что не так уж удивительно, а будто бы даже и на прямо ели. Если только, правда, разлапистые суки у елки растут низко над землей, чтобы могла лисица прыгнуть на них и зацепиться за них лапами, удержаться и перелезть повыше. Говорят, еще и в играть умеет лиса, притворяясь мертвой не хуже него, и тоже глазом не моргнет, если даже за хвост ее поднять и положить в мешок. Впрочем, еще более удивительные вещи рассказывает про лису. Будто возьмет в пасть клок овечьей шерсти, или сено, и в какое-нибудь озерко или заводь потихоньку заходят. Блохи, которые купаться не любят, ища местечко по суше, переползают будто бы с ног, по мере погружения, на брюхо, оттуда на спину, со спины на голову, а с головы на сено или шерсть. Тогда великий стратег блошиной войны бросает перегруженный блохами ковчег. и больше к нему не приближается. А еще про лис славы ходят, будто хвостом они рыбу ловят. Можно ли всему этому верить? Насчет дерева, пожалуй, правда. Насчет притворства тоже, возможно, правда. Потому что енотовидная собака из того же, что и леса звериного племени, семейства, псовых определенно так поступает. Когда собаки и охотники ее окружат, притихнет, лежит, будто умирает, и жизнь в ней еле теплится, а, заметив, что враги отошли немного в сторону, вскочит и побежит. Но выдержки опоссома у нее нет, потому обычно выдает себе раньше времени, и ее тут же догонят и добьют. Насчет блох похожи сказки. О рыболовстве с помощью хвоста судить не буду». ибо хочется мне в это поверить, да нельзя. Не доказано наукой. Волки, лисы и собаки особого рода. В семействе псовых или собачьих, кроме родов канис вульпес, то есть настоящих волков, собак, шакалов и лисиц, есть звери других родов. происхождением и некоторыми чертами своей анатомии, близкие к волкам, шакалам и лисам, но кое-чем и не похожие. Начнем знакомство с этими нетипичными псами с енотовидной собакой. Жила прежде енотовидная собака, пышными бакенбардами и окраской, похожая на американского енота лишь в Китае, Японии, Северном Вьетнаме, на Корейском полуострове, а у нас на Дальнем Востоке, Амур-Усури. Но решив, что этот зверь пушистым мехом полезен, что вполне справедливо, и не очень для птичьего населения новых земель будет вреден, что совсем несправедливо, как утверждают теперь многие охотоведы, решили зоологи ту уссурийскую собаку акклиматизировать по всей стране. Почти всюду она отлично прижилась, а под Москвой, например, этот фальшивый енот, обычный теперь зверь. С 1927 по 1957 год около 10 тысяч енотовидных собак привезли и выпустили в 76 разных областях, краях и автономных республиках Советского Союза. Вот и живет сейчас енотовидная собака почти везде в Европейской России и даже заходит в тундру у Баренцева моря, в Прибалтике, на Украине, в Крыму и на Кавказе. В Западной Сибири, Казахстане, на Алтае и Забайкалье ее меньше, но тоже есть. Уже в 1935 году Объявилась енотовидная собака в Финляндии, а еще через 10 лет в Швеции, затем в Польше, Чехословакии, еще через 8 лет в Румынии. ФРГ, в Вестфалии первых енотовидных собак увидели и застрелили в 1962 году. Однако неясно, переселились ли они сюда с востока или убежали с местных звероводческих ферм, как это случалось и в Финляндии. Итак двинулась енотовидная собака в наступление на запад. Успех акклиматизации зависел во многом от ее собственных способностей. Она, в принципе, бродяга, к одному месту мало привязана. Не спеша, но неутомимо, проходит большие расстояния. Любит поймы, кусты у озер и перелески в степи и среди лугов. Таежные дебри ее не прельщают. Плодовитое. Иногда 19 щенят приносит сразу, но обычно все-таки семь 10 Ест разное лягушек, рыбу, птиц, птенцов и яйца, ягоды, фрукты, а когда голодна, то и овес, конский навоз, всякие отбросы. Она, и это тоже очень важно, зимой с ноября по март или февраль, как медведь или барсук, накопив за лето жир, спит где-нибудь, в норе или под выворотом ели. Для собаки повадка небывалая. Но вот тепели часто пробуждается и бродит по лесу, оставляя на снегу довольно разлапистые в сравнении с лисьями следы. На юге, где тепло, может зимой и не спать, а голодные, не накопившие жира еноты, бывает, что и на севере бродят все морозные месяцы, одержимые одной заботой, чтобы такое съесть. Старые барсучий или лисья норе, под выворотом среди корней, на родине в Дальневосточном Приморье и сама норы роет, обзаводится енотовидная сука многодетной семьей. Самцы из-за самок, говорят, у них не дерутся. Дети родятся, и законный отец их не бросает, а когда щенки подрастут, приносит им разную добычу. Песец — самая, пожалуй, короткоухая лиса, а Фенек — самая длинноухая. Песец — житель Заполярья, Фенек — знойные Сахары и Аравии. Оба — лисы особых родов. И Песец ростом невелик, но Фенек — совсем крошка, скотенка. А вес его — полкилограмма, и крик у него не звериный, а какая-то лягушачья сухая трескотня. В горячих песках Сахары фенек, пожалуй, самое обычное млекопитающее. К жаре привык, но и она его порой донимает. Потому днем прячутся фенеки в глубоких и прохладных норах, которые для большего комфорта выстилают сухой травой, перьями и шерстью. К вечеру дружно, как по команде, внезапно вдруг вылезают из-под земли, и, чутко прислушиваясь огромными своими ушами ко всем шорохам вокруг, сидят у нор, пока жара совсем не спадет. Если солнце чересчур припечет, приляжет фенек и голову, как зонтом, прикроет пышным хвостом. Чуть звук какой, насторожившись и ушки к нему повернув, Рызцой подбирается фенек туда, где услышал совершенно неуловимый для нас шелест ящерицы по песку или скачок саранчи в траве. Шелохнется во сне пустынный жаворонок или рябок, фенек услышит, и вот уже крадется. Словно тень, глазенки его блестят, нос и уши напряженно Принюхивается, прислушивается, ведут его точно. Замер крохотный зверек, словно в стойке легавый пес, прыжок, и птица у него в зубах.